Глава 11. Воры не имели ни малейшего понятия, для чего использовалось это помещение, да и не особо интересовались. Обломки мебели и распотрошённое имущество, которые когда-то принадлежали мастерской мандалорской оружейницы, их не волновали. Они просто хотели спрятать мешки с краденными новореспубликанскими кредитами. Преступники принадлежали к расе аквалишей, гуманоидов с большими черными глазами, клыками и мехом. Повсюду грудами валялась их добыча, своеобразный ландшафт из сокровищ. Но сейчас они грызлись по более насущному вопросу, нежели сокровища. Решали судьбу лавовой «мир кошки», которую один из них вытащил из клетки и уложил на колоду для рубки, готовясь отсечь бедному зверьку голову и отправить тушку запекаться в горшке. Привет, дружочек, проговорил вор, занося мерзкого вида нож над несчастной миркошкой, чей писк, скорее всего, был последним в жизни. Выпуклые чёрные глаза аквалиша от предвкушения выпучились ещё сильнее. Слюнки так и текут. Он хотел было опустить нож, но тут из туннеля донёсся шум. Замерев, преступники подняли головы. "Кто-то идёт", заявил другой вор. "Сходи глянь, что там". Все нацелили бластеры на вход, и Аквалиш, стоявший впереди, осторожно шагнул ближе, прислушиваясь. И тут из теней на него внезапно кинулись, сбив с ног и впечатав в стену. Это была Кара Дюн, шериф Кара Дюн. Бандиты начали стрелять по ней, но Кара, предвидя это, не стояла на месте. Прикрывшись первым аквалишем как щитом, она ворвалась в помещение, раздавая противникам сокрушительные удары. Женщина метнула нож в преступника на другом конце комнаты. пришпилив его к стене. Потом схватила за лысую голову ближайшего аквалиша и ударила его лицом об стол. После чего разобралась с другим, вооружившимся разбитой бутылью из-под спочки. Когда ещё один инородец с наскочил сзади, Дюн, даже не обернувшись, приложила его по лицу локтем. Последний оставшийся вор отчаянно бросился на неё, и она, вытащив бластер, уложила его на месте. Через считанные секунды дым рассеялся, и бой кончился. Подобрав один из мешков, Кара стала наполнять его краденым, которое следовало вернуть законным владельцам. За её спиной послышался тихий писк. Миркошка взобралась на плечо женщины, с трикотажа должно быть благодарность своей спасительнице. "Так", заявила Кара. "Всё-всё, моя хорошая, никто тебя не съест". Зверёк водил носом по щеке дюн, она сняла его с плеча и выдрузила на стол. Ну давай, беги куда хочешь, брысь. Встав на задние лапы и воздев мордочку, Миркошка влюблёнными глазами смотрела на шерифа. Ну ладно, посмотрим, что тут. Кара открыла маленький мешочек с съесным. Больше у меня нет. Животное принялось за еду, а Дюн забросила мешок с кредитами на плечо. и направилась к выходу. Кара и Гриф, встречавшие Мандо, не могли скрыть улыбок, увидев, в каком состоянии его корабль. Охотник за головами, сойдя с трапа, остановился, трап даже не касался земли. «Кой-кому не помешал бы ремонт», — заявил Карга. Мандо спрыгнул с трапа, подошел к новоиспеченному чиновнику и пожал ему руку. Меня тут обслужат в долг. «Думаю, это можно устроить», — Карга перевел взгляд на Дюн. «Верно, шериф». Кара улыбнулась, увидев у Манда на руках малыша. «Разумеется, мы что-нибудь придумаем. Подряжу самых толковых», — Гриф махнул рукой в сторону погрузочной зоны. «Эй, ребята, займитесь вот этим, и чтоб был как новый». И, широко улыбнувшись, он забрал у Манда ребенка. «Иди-ка сюда, маленький! Как там Манда о тебе заботится, а ты о нем?» По-прежнему усмехаясь, Карга понес малыша дальше в город, а Манда и Кара пошли следом. Проходя по улицам Неваро, охотник не верил своим глазам, настолько здесь все переменилось. Открылись магазины, погребки, всё было свежевыкрашено, приведено в порядок, и кругом гуляли семьи, нисколько не страшась уголовников, которыми, как помнил Манда по прошлому разу, раньше кишело это место. Город как будто бы процветал. "Вижу, вы трудились не покладая рук", признала Ходник. "Я-то погряз в бюрократии", горестно заявил Гриф. Этот шериф адюн следует благодарить за зачистку города. Когда они пришли на местную площадь, Мандо увидел, что на ней воздвигли статую ИГ-11 в память о его героическом самопожертвовании. Они остановились перед домом собраний, где когда-то прятались от мога Гидеона. Поразительно, я-то думал, его уже не существует. Кара улыбнулась. А что там внутри? Переступив порог, манда поразился ещё сильнее. Здесь открылась школа. За рядами парт сидели дети, а перед ними стоял протокольный дроид. Робот указывал на плавучий по большому экрану изображение планет. "Тот многое изменилось", сказала Дюн. Карго понёс ребёнка к пустой парте. "Оставим его здесь, чтобы поговорить о делах". Нет, возразил Манда. Куда я туда и он. Пожалуйста, Манда, заявил чиновник. Поверь, там, куда мы идём, ему совсем не место. Гриф усадил малыша на стул в дальнем углу класса, и троица покинула школу. Другие дети разом повернулись и стали глазеть на новенького, шушукаясь и вытягивая шеи, чтобы получше его разглядеть. Дитя с живым интересом смотрело на ученика рядом. У того была пачка голубого печенья. Малыш в Надежде протянул ручку, но мальчик покачал головой. "Нет", прошептал он и снова перевёл взгляд на учителя. Спустя миг дитя снова вытянула ручку, сосредоточившись на печенье. И когда мальчик наконец опустил взгляд, печенье в пачке как не бывало. Он обернулся на новенького. Тот с довольным видом жевал, и его губы были измазаны голубым. Сидявший в конторе Карги, Метрол сразу узнал Манда и в панике пыхнул паром через поры. Встречались, значит, сухо заметил чиновник. Не ожидал тебя тут встретить, заявил Манда своей бывшей цели. Синекожий и народец сглотнул. Вообще-то я тоже. Метрол вёл мою бухгалтерию ещё с тех пор, как был головастиком, сказал Грив. Но потом исчез, немного поколдовав с расчётами. Правда, Метрол. Магистрат Карго великодушно позволил мне отработать долги, отчаянно улыбаясь Грифу, проговорил незадачливый бухгалтер. Кстати, я безмерно благодарен. За 350 лет, напомнил чиновник. Но это ерунда, правда? Через порог шагнула Кара, готовая покончить с любезностями. Поговорим о деле. Я тут только починиться, заявил Манда. Это дело не быстрое, рассудительно заметил Гриф. Стало бы у тебя будет свободное время. А ты бы нам очень пригодился. Для чего? спросил охотник. Чиновник утопил кнопку, включив на проекторе голографическую карту планеты. Вот Неваро, начала Кара. Мы здесь. Этот район целиком зелёная зона. Но вот здесь, она указала на другой район планеты, здесь проблема. Манда ещё не успел спросить, а Гриф уже дал ответ. Старая имперская база. Он пояснил всё остальное простыми словами, используя схемы. Сильно укреплённая база находилась на верхушке лавового каньона. Ведились орудия наверху и массивная бронированная дверь, ведущая в сторону ущелья. Именно отсюда прибыли войска, когда мы выевали с мофом, пояснил Адюн. База построена во времена расширения империи. Гарнизон там минимальный, но почему ты её не забросили? Там полно тяжёлого вооружения, на которое с большим удовольствием наложит лапу чёрный рынок, добавил Гриф. А ты хочешь разобраться с имперцами первым, закончил охотник. "Мандо", умоляющим тоном ответил чиновник. "Я просто хочу, чтобы имперцы убрались с моей планеты". Мандалорец изучил голографическую базу и её укрепления. В мозгу проносились возможные трудности такой операции и то, чем они могут обернуться. Это будет опасно, но избежать опасности невозможно. А раз так, решил он, ему в любом случае придется участвовать. «Хорошо», — заявил он, — «я в деле».